Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Денис Драгунский. Третье лицо. Рассказы и маленькие повести. Читают Денис Драгунский и Алексей богдасаров Как понять, что это любовь на всю жизнь? Подождать до завтра. Рыцарский роман. Теперь уже неважно. Евгений Сергеевич вдруг узнал, что о нем прошел слух, как о порядочном человеке. Хотя на самом деле он был, конечно, сволочью. Но не каким-то особым подлецом и гадом, чтобы людей жрал заживо и без соли. Нет, конечно. Он был обыкновенный руководящей сволочью среднего звена, которые встречаются и в администрациях разного рода, и в бизнесе, и в искусстве, и, конечно, в науке, где он и подвязался. Несколько сломанных научных судеб, десятки зарубленных проектов, сотни шлагбаумов на пути молодых карьер, а уж срезанных зарплат и заваленных диссертаций вообще без счету. Евгений Сергеевич все это о себе прекрасно знал, и тем забавнее было ему услышать от своей секретарши Марго Степановны что вот, дескать, некая полуиностранная дама, русская, но живет на Западе, в каком-то бурном споре назвала его не только блестящим специалистом, но и глубоко порядочным, благородным человеком, настоящим рыцарем. — Кто это Маргоша? — спросил он, поморчившись. — Смешная фамилия, — ответила та. — Что-то про уши, забыла. Марго Степановне было уже шестьдесят два года, но Евгений Сергеевич не гнал ее на пенсию, потому что она знала все-все-все. И всех-всех-всех. — всех. А Лоис подкрался незаметно, — хмыкнул он. — Ничего, у меня та же Петрушка. Полминуты не мог вспомнить, как отчество у Павлодарского. — Перестань, — она взмахнула рукой. — Сейчас. Что-то такое. То ли Лопоухова, то ли Веслоухина. «И на лице вселенская скорбь, как у Бассета, который конфету клянчит. И ноги такие же». «Какие?» — рассеянно спросила Марго Степанна, не отрывая глаз от компьютера и продолжая щелкать мышью. «Как у Бассета», — объяснил он. «Нет», — сказала она, подняв на него глаза в тонких очках на толстом носу. «Совсем нет. Очень даже из себя, ой». «Угу». Кивнул Евгений Сергеевич, прошел в свой кабинет, сел за стол, открыл почту и вдруг вспомнил. Он вспомнил, как несколько или чуть больше лет назад он, недавно назначенный главным редактором главного профильного журнала, выходил после конференции на теплую и нарядную Июньскую улицу, выходил из гостиницы. Организаторы сняли конференц-зал аж в Мариотте на Тверской. Уже на крыльце, в маленьком портике, мощенном рубленной гранитной плиткой, к нему вдруг подошла незнакомая молодая женщина. Не просто подошла, а заступила ему дорогу. «Здравствуйте, Евгений Сергеевич!» То ли очень вежливо, то ли, наоборот, слишком просто, сказала она. Он не смог сразу понять, что это — робость или напор поэтому буркнул «Добрый день, чем могу?» «Я вас поздравляю. Вы ведь теперь наш главный редактор», сказала она, улыбаясь крупным, чуть подкрашенным ртом, полным белых матово-блестящих зубов. А я когда-то ходила к вам на лекции, и на семинаре вы мне пятерку поставили. «Очень приятно. Простите, позабыл. С кем имею честь?» «Лена Востроухова. Я теперь соискательница у Анциферова. «Остроухова?» — переспросил Евгений Сергеевич. «Во!» — поправила она. «Во, Строухова! Держи ухо востро!» Серьезное начало. Совершенно серьезно сказал он, внутренне усмехнулся и быстро оглядел ее с головы до ног. Она была очень хороша, большеглазая, с красивым носом, высокими бровями, крупная, коротко стриженная, Волосы черные-черные, наверное, окрашенные потому что совсем белотелые. Был теплый июнь, и она была в недлинном темно-фиолетовом платье без рукавов, но в непременных колготках и лаковых туфлях. Размер, наверное, тридцать девятый, но ведь и рост метр семьдесят пять самая маленькая. Ноги были сильные, стройные, круглые и тоже матово-блестящие, прямо как зубы. Евгений Сергеевич внутренне поежился. Какая ловкая! одета безупречно формально, но выглядит до неприличия соблазнительно. «Я хотела с вами поговорить», — сказала она. «Я вас слушаю», — вздохнул он. «Вы к метро?» «Я к метро». Она рассказала, что занимается Швецией, конкретно политическими партиями. Пересказала свою диссертацию. Видно было, что интересуется, неглупая и, наверное, прилежная. Говорит, складно, вероятно, и пишет неплохо. Тем временем дошли до Пушкинской. — Ну, успехов, — сказал он. Они остановились у самой лестницы, которая вела вниз. — Евгений Сергеевич, — заговорила она, глядя ему прямо в глаза, — возьмите меня в соавторы, пожалуйста. Я хорошо работаю, правда, вы не пожалеете. И она чуть шевельнула пальцем, как будто желая прикоснуться к пуговице его пиджака, но тут же отдернула руку, сжала кулак и опустила взгляд. Вот тут он все понял. Он понял, что это Анциферов копает. В прошлом году Евгений Сергеевич зарубил членкорство Грибоварову, над которым Анциферов уже пять лет держит руки домиком. И вот теперь такая изощренная месть. Вернее, месть простая и эффективная. Мы не будем интриговать, чтоб тебя уволили, не будем рубить твоих аспирантов-докторантов, это мелко и глупо. Евгений Сергеевич словно бы залез в голову Анциферова и слышал его мысли. Ты трахнешь мою соискательницу за публикацию статьи в своем журнале, даже не трахнешь, а просто полезешь обнимать, целовать, этого хватит. А мы тебя выполощем в дерьме на всю страну и на зарубеж тоже, смотри, какая девочка. «Ну, вперед, пиль!» «Хорошо», — сказал Евгений Сергеевич. «Давайте отбросим всю странность ситуации и рассмотрим дело по существу. Вы специалист по шведской политике, а я по итальянской, испанской и отчасти греческой, по так так?» «Вы, по своим интересам, можно сказать, северянка, а я южанин». О, север есть север, а юг есть юг, и вместе им не сойтись. Вот такой, извините, Киплинг. Но вы же вели семинары по общим проблемам политологии. Она не отставала. Нет, нет, нет. Он оперся рукой о парапет подземного перехода. Что я могу об этом написать? Я уже все написала, сказала она. Господи! Он отнял руку от полированного гранита, отряхнул ладонь. Получилось демонстративно брезгливо. — Вы что, чтобы я подписал чужую работу и напечатал ее в своем журнале? Вам что, к защите срочно нужна публикация? Она молча кивнула. — Хорошо, — согласился он, — покажите мне вашу статью, я подумаю. Пришлите на мой мейл. И протянул ей визит. «Я лучше ее привезу в бумаге», — сказала она, глядя ему в глаза. «Домой. Можно?» от «Отчего ж нельзя?» — сказал он. Ему было даже весело. За минуту до ее прихода он приспособил свой айфон на книжной полке и включил видеозапись. Она была одета все в том же убийственном стиле. Так строго, что ни к чему не придерешься, но любой мужик с ума бы сошел. Евгений Сергеевич поставил на журнальный столик кофе и конфеты. Она протянула ему распечатанную статью. «Я прямо сразу прочитаю», — сказал он. Она сидела на стуле и чинно пила кофе маленькими глоточками. От конфет отказалась. У нее был потрясающий красивый рот, шея, впрочем, тоже. Руки обалдеть! Ах, эти бы руки сплелись у меня за спиною! Ну что ж... — кивнул Евгений Сергеевич, переворачивая последнюю двенадцатую страницу. — Что тут скажешь? — Если нетрудно, подайте мне ручку, вон, видите, на столе. Она встала, прошла к столу, он полюбовался ее фигурой сзади, взял у нее авторучку, написал на первой странице «Алла Николаевна, вред подк, для номера четыре». Поставил дату и расписался. — Держите. — сказал он. — Берем, но выйдет не раньше октября. Отвезите в редакцию, отдайте Артемьевой Алле. Кофе допили, нет? Давайте догладывайте. Конфетку на дорожку, а? У меня еще масса дел, простите, я бы с удовольствием с вами побеседовал, но, увы. Он встал со стула. — Спасибо. — она протянула ему руку. — Спасибо, говорите? — Да не за что, вам спасибо. Нам нужны хорошие статьи. Мы рады новому автору. Успехов!» Он покосился в айфон, который стоял, ну, прямо на показ на полке. Кажется, она ничего не заметила. Он сохранил видео на Яндекс.Диске и представил себе рожу Анциферова. Хотел ему послать ссылочку, но решил погодить. В октябре, когда вышел журнал, Лена Востроухова позвонила и сказала, что хочет прийти и поблагодарить его. — Букет принесете? — фыркнул он. — Или коньяк? Не валяйте, дурака. Потом она пригласила его на защиту. Он, разумеется, не пришел. — Вот ведь дура! — засмеялся Евгений Сергеевич, сидя за столом в своем кабинете. — Хотел позвонить Анциферову, сказать... Давай вместе посмеемся, но вспомнил, что тот умер два года назад. Да если был бы жив, то не вспомнил бы, наверное. Кстати, Грибоваров так и не прошел член коры, и это, по большому счету, правильно. А потом он встретил ее в Швеции, в Упсале, опять на конференции. — О, — сказал он, — ухо востро. — Госпожа Востроухова, если я не ошибаюсь. «Востроухова Линдеман», — ответила она, — «вышли замуж в Швецию, как видите, Евгений Сергеевич». «Ну и как жизнь?» Они присели за столик, разговор шел на кофе кофебрейке. «Нормально», — сказала она, «Муж — «муж-программист, двое детей, я доцент на кафедре политической теории». «Прекрасно», — Евгений Сергеевич прижал руку к сердцу как я за вас рад мне тогда так понравилась ваша статья правда обрадовалась она не совсем вдруг усмехнулся он находясь за границей позволю себе быть честным статья неплохая публикабельная но я взял ее не поэтому вы же знаете почему почему спросила она потому что это вражина анциферов решил через вас меня спровоцировать на харассмент, или как это, чтобы потом меня вывалить в дерьме перед всем миром. Впрочем, Анциферов в Царстве Небесное имел право мне мстить. Я ему в свое время сильно жизнь попортил. Но вы, такая умная и красивая, зачем вы на это согласились? — Я думала, что вы благородный рыцарь, — сказала она после некоторой паузы, а вы оказались какой-то странный параноик. «Господи, как печально! Но теперь уже неважно Я все равно вас не разлюблю, вы не думайте». «Что?» — воскликнул Евгений Сергеевич и вскочил со стула, опрокинув картонный стаканчик кофе со сливками. Все полилось по столу прямо на нее, она отодвинула свои прекрасные ноги, и бежевая струйка потекла на пол. «Да так, ничего», — вздохнула Лена Востроухова «Линдеман», подняв на него свои черные глаза, улыбнувшись и показав матово-белые зубы. «Знаете же, мой дорогой, что я полюбила вас еще на третьем курсе и люблю до сих пор». «Какая же ты дура!» — закричал он так громко, что проходивший мимо уборщик-пакистанец вздрогнул и обернулся, увидел пролитый кофе, подбежал к ним и стал вытирать лужу экологической веревочной шваброй.